Скади и Гёрд устроились на поляне, как и сказали, а в пещере Ангербода сменила мокрую одежду и свернулась калачиком на кровати вместе со своими тремя детьми. Хель приникла к ней, уткнувшись лицом в грудь, Фенрир прижался к Хель, а Йормунгант практически обернулся вокруг всех, устроив голову рядом с братом и сестрой. Он все еще не умел говорить, но его зеленые глаза были печальны. Она сказала, что мои братья чудовища, прошептала Хель, сжимая фигурку волка и нервно проводя маленькими пальчиками по затертым, пожеванным деталям морды. «Я тоже чудовище, мама?» «Конечно, нет». «Никто из вас», — ответила Ангербода и поцеловала ее в лоб, приглаживая черные волосы. «Никогда в это не верь». «И папа тоже так сказал. Он сам сказал, что мы чудовища» мрачно произнес Фенрир у них в головах. «Он этого не делал», — проворчала девочка. «Папа никогда бы так не поступил. Я слышал его. Своими собственными ушами слышал, как он произнес это». Волчонок заскулил. «Мама, ты действительно всего боишься? Из-за этого мы живем здесь совсем одни». Ангербода молча проклинала острый слух своего сына. Если он узнал, что Сигюн пробирается сквозь деревья, конечно, он слышал и часть нашего разговора. Худшую его часть. Она тщательно подбирала следующие слова, потому что все трое смотрели на нее так, словно от этого зависела их жизнь. «Мы живем здесь, потому что давным-давно одни люди причинили мне зло». «Это из-за того, что ты умеешь?» — спросил Фенрир. «Потому что этой ночью дети впервые увидели, как их мать творит подобную магию. «Как то, что ты сделала с той женщиной?» «А что именно ты с ней сделала, мама?» — тихо добавил Хель. Женщина глубоко вздохнула. «Я наслала на нее видение кое-чего ужасного. Того, что никто никогда не должен видеть. Я не могла позволить ей прийти в наш лес и говорить о вас троих плохо». Поэтому я решила наказать ее так жестоко, как только могла придумать. Это было неправильно с моей стороны, но я поступила так, потому что жутко разозлилась из-за ее слов. Нет, это не было плохо с твоей стороны. Чтобы она такого не увидела, что так расстроилась, она это заслужила, прошептал Фенрир. А папа пошел с ней, потому что считает, что она права насчет нас, да? Она ошибается, яростно возразила Ангербода. Они оба ошибаются, не слушай их. Эта женщина — одна из тех плохих людей, которые обидели тебя раньше. Палец Хель в очередной раз дотронулся до шрама на груди колдуньи. «Это у тебя из-за них, мама?» «Да», — подтвердила Ангербона. Они пронзили и вырвали мое сердце и возложили его на погребальный костер, где сожгли и меня. «Твой папа нашел его и вернул мне». «Вернул?» — спросил Фенрир. «Но как?» «Просто взял его и принёс мне. А я снова вложила его себе в грудь, и теперь сердце бьётся, как и у тебя». Она улыбнулась и смахнула мех с его мордочки. «Но что ещё более важно, он дал мне вас троих». Хель шмыгнула носом и прижалась к ней ближе. «Хочу к папе». «Папа нас ненавидит», — проворчал Фенрир. «Замолчи!» — закричала девочка, брыкаясь своими маленькими омертвевшими ножками, одетыми в чулки, и её льняное платье задралось. «Замолчи! Замолчи!» После этого потребовалось не менее часа, чтобы успокоить их, и когда Ангербоди наконец удалось это сделать, была уже поздняя ночь. Хель отказывалась слушать, что говорила ей мать, предпочитая вместо этого закрывать уши и рыдать. Но после того, как братья уснули, Она, казалось, выплакалась и тоже задремала, прижавшись к матери. Ведьма осторожно высвободилась из объятий дочери и встала, а затем вышла на поляну и устроилась между гёрт и скади, которые лежали без сна. Охотница принесла эль в глиняном кувшине из кладовой ангербоды и теперь неспешно потягивала его из маленькой деревянной чашки, которую носила на поясе. Когда подруга протянула ей кувшин, Ведьма с благодарностью отпила из него, а затем передала Гёрд, которая тоже сделала большой глоток. «Что произошло сегодня ночью?» — спросила, наконец, Скади, и Ангербода рассказала им то же самое, что и детям, только более взрослыми словами и без объяснения того, что показала Сигюн. Йотунши внимательно её выслушали, и Ангербода уже приготовилась было ответить на вопросы о видении и её способностях, но к её удивлению разговор принял другой оборот. «Сигюн такое сказала?» — нахмурившись, переспросила Скади. «Мне трудно в это поверить». «Ты действительно такого высокого мнения о ней?» напряжённо уточнила колдунья и почувствовала ту же пустоту в груди, что и тогда у ручья, когда увидела, с какой заботливостью охотница отнеслась Кассинья. Скади прищурилась, но не подняла глаз от чашки. «Вот поэтому я и расстроилась так сильно, когда узнала, что Локи твой муж. Я была не рада и когда Сигюн вышла за него. Но чтобы и ты тоже. Так что да, вы мои подруги и обе заслуживаете лучшего». Ангербода ничего не ответила, но решила больше не поднимать этот вопрос. У охотницы и так было более чем достаточно причин ненавидеть Локи. В конце концов, он был более или менее причастен к смерти её отца. «И всё-таки что ты заставила её увидеть?» — спросила Скади, допив остатки Эля. Гёрд передала ей кувшин, чтобы снова наполнить чашку. «Судьбу их слоки сыновей. И судьба эта незавидна, как вы могли понять по её реакции», — призналась ведьма. Её подругам не нужно было знать, что это видение было частью другого, более ужасного в своей истинности. Скади тихо присвистнула и, казалось, задумалась». «Ты так и не дала мне прямого ответа, когда при нашей первой встрече я спросила, умеешь ли ты творить сейт?» «Пророчествами много не заработаешь, друг мой», — произнесла Ангербода. «Ты правда не понимаешь, да?» — усмехнулась охотница. «То, что ты умеешь, весьма ценится. Не заблуждайся на этот счёт. Как бы то ни было, это умение, которое я не хочу использовать», — отрезала Ангербода. В конце концов, из-за этого меня не раз убивали. Подруги только кивнули, что удивило её, но она знала, что её нежелание применять этот вид колдовства звучало для них разумно. Женщина была рада, что они не стали её больше расспрашивать. В конце концов, она никогда раньше не говорила о своём прошлом ни с кем из них, и сегодня была неподходящая ночь, чтобы начинать. «Ну, я думаю, у тебя теперь есть проблемы посерьёзнее», продолжила Скади. Ты не только дала Сигюн повод ненавидеть тебя, но теперь она знает, на что ты способна. Знает о твоем даре предвидения. И если она пойдет к асам с тем, что выяснила, именно пророчество привлечет внимание Одина больше всего. Желудок Ангербоды ужасно скрутило при упоминании имени Бога, и на нее внезапно нахлынули воспоминания о таинственном голосе во снах, о видении и о конце всего сущего. Но что еще важнее, она осознала всю серьезность ошибки, которую совершила сегодня ночью. Если то видение не было случайностью, и ее сыновья действительно были существами из пророчества, сражающимися против богов во время последней битвы, которую она предвидела, Один, несомненно, будет желать им смерти, чтобы обеспечить свою собственную победу. «Я едва ли не собственными руками погубила их. Мне не следовало так поступать». Все, что я сделала, было ошибкой. Воспоминание о криках Сигун принесло ей лишь мимолетное удовлетворение, зато от осознания, что она сама натворила этой ночью, Ангербоду начало тошнить. Как ты думаешь, сколько нам осталось так жить? – прошептала колдунья. Ну, сказала Скади, передернув плечами, это полностью зависит от того, как долго твой муж и его вторая жена смогут держать рот на замке. Колдунья поджала губы. «Значит, совсем недолго». «Я бы не была так уверена», — возразила охотница. «Несмотря на то, что Локи — скользкий, пронырливый тип, который сделает всё возможное, лишь бы спасти свою шкуру, я верю, что он любит своих детей. Хотя бы потому, что так долго держал их природу в секрете даже от Сигюн. Если он подозревал, что им может грозить опасность...» Не переживал за них настолько, что не сказал никому ни слова. Возможно, так он и представляет себе заботу о детях. «Как обидно!» — Гёрд вздохнула. «Но есть ещё и другая его жена. Это богиня!» Ангербода издала сдавленный вскрик. «Мне не следовало выходить из себя. Я должна была хотя бы попытаться быть с ней вежливой. Это всё моя вина, только моя. И теперь мои дети обречены». А Синья тоже не проявила вежливость, Гёрт внезапно вспылила. «Ты вышла из себя, потому что она, глядя тебе прямо в глаза, заявила, что твои дети чудовища. Если бы у меня была твоя сила, я бы поступила точно так же, а может и хуже?» «Поверь мне», — мрачно сказала Ангербода. «Я хотела». Скади покачала головой, по-прежнему не веря. Сигюн — хорошая женщина, и сегодня она была сама не своя. «Я виню в этом Локи. Если бы он подготовил её, уверена, что всё пошло бы совсем по-другому. Думаю, что ей было бы любопытно узнать о ваших мальчиках и что она была бы рада познакомиться с тобой и детьми, если бы представилась такая возможность. Я считаю, что на самом деле она не имела в виду то, что сказала Ангербода. Я действительно так считаю. Но она сказала, и что самые ужасные мои дети тоже слышали это» мрачно возразила колдунья, не став упоминать о том, что Локи незадолго до этого и сам назвал их чудовищами. «Сделала ли я ошибку, не предупредив, что мир может не принять их такими, какие они есть?» Никто не ответил. «Наша жизнь казалась им нормальной», — продолжила она, и слезы набежали ей на глаза. «Я надеялась, что все так и останется. Я, Локи, вы двое, эти леса, Это все, что они когда-либо знали. Нужно ли мне было с самого начала поведать им, насколько они на самом деле отличаются от других? Или это было правильно, позволить им верить, что с ними все в порядке? Герт положила руку ей на плечо и сжала, не находя слов. Скади обняла за талию, и Ангербода прижалась к ней в ответ. Она не могла перестать дрожать, пока от усталости не провалилась в сон без сновидений, И пока ее сознание не угасло, в нем роились мысли о Хель, Фенрире и Йормунганде и вопросы о том, сколько времени им осталось вместе. Я предотвращу грядущее, подумала она, прежде чем окончательно уснуть. Ради этого я пойду на что угодно. В конце осени Ангербода забрала из тайников мешочки с зачарованными камнями и переделала заклинание, укрывавшее их обиталище. Она усилила его мощь, вложив в него всю себя, отчаянно желая, чтобы оно смогло их уберечь. После долгих размышлений она слегка изменила детали. Раньше пещеру мог найти лишь тот, кто уже бывал в ней, то есть только трое могли приходить к ним — Локи, Скади и Гёрд. Но теперь она исправила чары таким образом, что кроме неё и детей только охотница и её кузина могли возвращаться. Она не сказала об этом детям, потому что они всё ещё переживали из-за отца, и она не видела необходимости расстраивать их ещё больше. Кроме того, отсутствие Локи, казалось, только укрепляло их мнение о том, что он считал их чудовищами. Ангербода знала, что не сможет победить, признавшись, что намеренно не допускает его к ним, или, наоборот, позволив ему вернуться и продолжать двойную жизнь. Это и так длилось слишком долго. Правда ли Локи думал так, как сказал в тот день, или же нет? Он это сказал. И для Ангербоды было достаточно того, что он в принципе допускал подобные мысли, пусть даже и подсознательно. Для нее подобное было неприемлемо. Неприемлемо и необратимо. С каждой неделей дети все больше отдалялись от нее. Хель целыми днями просто сидела на улице с козами, остервенела, работая над своим вязанием, но пряча поделку всякий раз, когда Ангербода приближалась. Фенрир, которому исполнилось почти четыре, сбегал в лес и бродил там от восхода до заката, а когда мать отчитывала его за то, что он так долго отсутствовал и пугал ее, молча и без выражения смотрел на нее в ответ. А Йормунгант, которому к тому времени было чуть больше года, проводил все больше и больше времени, свернувшись клубочком перед очагом, по мере того, как дни становились холоднее. Теперь он был в два раза длиннее, чем его мать, а в обхвате с её талию. Змей по-прежнему не разговаривал и даже перестал произносить беспорядочные слоги, как раньше. Казалось, он сдался. И никакими уговорами Ангербода не могла добиться от него отклика, он лишь изредка шипел. Фенрир чувствовал угрозу от огромных размеров брата, и они часто огрызались друг на друга, но не так игриво, как раньше. Однажды колдунье даже пришлось применить магию, чтобы разнять их. Когда Йормунгант обвился вокруг волка, а тот вонзил свои клыки в хвост брата. Хель наблюдала за их кровавой стычкой, как обычно, бесстрастно, но не без проблеска мрачного веселья в больших зеленых глазах. Именно в этот момент, пребывая в полном смятении, Ангербода осознала, насколько глубоко ее дети переживали из-за слов отца. И она почувствовала, будто рана в ее сердце, которой было уже больше века, вновь открылась, утягивая ведьму во тьму. Ей пришлось сопротивляться желанию вырвать страдающее сердце из своей груди и бросить в огонь, несмотря на облегчение, которое это могло принести. Но поступить так означало бы сдаться, а дети нуждались в ней сейчас больше, чем когда-либо. «Я вижу, ты все еще покрываешь волосы под платком». «Значит ли это, что ты по-прежнему считаешь себя его женой?» — спросила Скади однажды морозным утром, когда заехала в гости на своём олене. Животное было нагружено зимними запасами, которые она привезла в обмен на зелье, утоляющее голод. Этот товар всегда пользовался большим спросом в холодные месяцы. «Скорее по привычке», — ответила Ангербода, хотя и сама не знала, насколько это было правдой. «К тому же так волосы не падают на лицо». «Верно?» — согласилась Скади. «Привычка. Пожалуйста, скажи мне, что у тебя войдёт в привычку позволять мне убить его во сне». На удивление, он довольно крепко спит. «Значит ли это, что мне можно?» «Нет, не значит». Судя по виду, её такой ответ не устроил. В качестве своего рода извинения Ангербода предложила ей отобедать вместе, и та согласилась. «Вероятно, скоро тебе станет трудно с ними управляться», — сказала Скади, когда разговор зашёл о детях. «Это было легче, пока они были не такие крупные, но мальчики становятся больше с каждым моим приездом. Их поведение не имеет отношения к размеру», — ответила Ангербода как можно тише. «Это из-за того, что произошло той ночью у ручья. С тех пор они переменились». Скади положила руки на плечи подруги и тоже понизила голос. «Насколько мне известно, пока ни твой проходимец-муж, ни сама Сигюн никому и словом не обмолвились о случившемся. Но всё же будь осторожна. Боги не играют честно. Я знаю это не понаслышке». «Понимаю». «Спасибо, дорогая подруга. Я приняла меры предосторожности». И ведьма рассказала ей об усиленном охранном заклинании. Охотница кивнула, Затем неловко поёрзала, будто хотела сказать что-то ещё, но решила не лезть не в своё дело. Вместо этого она просто ещё раз кивнула и сказала, «Я передам Гёрт, что она всё равно сможет найти тебя. А если тебе понадобится помощь, если не будет получаться справляться с сыновьями, будем решать проблемы по мере их поступления», — ответила Ангербода. Йотуншу, казалось, не удовлетворил её ответ, но больше эту тему затрагивать она не стала. Однажды, когда колдунья шила новую пару чулок для Хель, дочь вбежала в пещеру, безутешно рыдая. Когда Ангербода наконец смогла добиться от нее хоть каких-то объяснений, то девочка всхлипнула. «Они едят моих коз, мама! Едят моих коз!» «Кто ест твоих коз, Хель?» Малышка посмотрела на мать так, словно ее голова только что отвалилась и покатилась в сторону. «Мои братья!» К тому времени, как ангербоды с дочерью вышли из пещеры, три козы были съедены, а остальные разбежались по предгорьям и затерялись среди сучковатых деревьев железного леса. Ведьма сомневалась, что они вернутся. Она посмотрела на Фендрера и Йормунганда. Первый обгладывал мясо с кости ноги, а второй пытался заглотить последний крупный кусок козлятины. Хель шмыкнула носом и вцепилась в платье матери. Ангербода опустилась на колени и обняла её, а затем снова посмотрела на сыновей. «Зачем вы это сделали?» «Потому что скоро зима, дичи не хватает, и мы голодны», — произнёс Фенрир невинно, как ребёнок. Но в его тоне слышалась насмешка. «Мы загоним остальных позже для тебя, мама». «Эти козы не предназначались в пищу», — холодно ответила Ангербода. «Они были любимыми питомцами вашей сестры» и мы получали от них молоко». «Ты и раньше их забивала», — заметил Фенрир. «Почему нам нельзя?» Женщина сжала кулаки и заставила себя успокоиться. Она привыкла к таким дерзким ответам Хель, но теперь и средний ребёнок всё чаще разговаривал с ней в подобном тоне. «Мы разделываем их понемногу. Я понимаю, что вы быстро растёте и испытываете голод, но разве вы не можете охотиться в лесу, как всегда?» Фенрир выплюнул кость к ее ногам и встал. Его глаза находились на уровне ее подбородка, когда она стояла, но поскольку Ангербода все еще сидела рядом с Хель, он угрожающе уставился на нее сверху вниз своей короткой мордой. У него по-прежнему был вид щенка-переростка. «В этих лесах почти нет дичи», — произнес он, а Юрмунгант зашипел в знак согласия и снова сжал челюсти. «Здесь нет ничего, кроме нас и нескольких кроликов. О границе твоего заклинания я их расширила, о чем вы прекрасно знаете. Это не оправдание», — сказала она, вставая. Хель зарылась лицом в платье матери, а Ангербода погладила ее по волосам, не сводя глаз с сыновей. «Искади не раз предлагала привести вам более крупную дичь в дополнение к тому, что водится в лесу. Для вас всегда найдется больше еды. Нужно только спросить». Фенрир ничего не ответил. Он просто протиснулся мимо матери и сестры обратно в пещеру. Йормунганд скользнул за ним. Хель посмотрела на неё с ничего не выражающим, безнадёжным выражением лица, и ведьма крепко обняла её и повела внутрь. После той расправы над козами её сыновья наконец ощутили какие-то братские узы. В ту ночь Йормунганд и Фенрир спали у очага вместе несмотря на то, что кровать становилась слишком маленькой для всех них, Ангербода по-прежнему не любила, когда мальчики ложились на полу, а Хель, казалось, наоборот, обрадовалась отсутствию братьев и во сне прижимала к себе мать и фигурку волка. И когда колдунья наконец заснула, ей приснился самый страшный кошмар из всех возможных. На Совете Богов царил хаос, но на этот раз Локи не хотел принимать в этом участие. Его жена стояла с решительным видом в центре зала перед всеми асами и рассказывала о том, что произошло той ночью у ручья. Мужчина же прислонился к стене в стороне и скрестил руки на груди. На лицо его падала тень. Локи понимал, что это его вина, что она в конце концов отправилась к богам. Он умолял ее держать рот на замке, После их встречи с Ангербодой Локи изо всех сил старался вести себя как образцовый муж, чтобы успокоить Сигюн. Он оставался в Асгарде, он проводил с ней ночи, потакал любым капризом, играл с их сыновьями. Ему казалось, будет достаточно легко заставить ее промолчать. Он всегда думал, что она любит его так сильно, что простит ему что угодно. Он ошибался. Оказалось, она видела его насквозь. Судя по всему, было достаточно легко делать вид, что он принадлежит только ей. Но лишь до того момента, как она встретилась с Ангербодой лицом к лицу. Теперь пути назад не было. Он недооценил ее. Недооценил их обеих. Асы все больше и больше распалялись, пока Сигюн вела рассказ, хотя она и не открывала им, что именно Ангербода заставила ее увидеть. Она не сказала и Локи держала в себе эту тайну, что разбило ее сердце. Она плакала, упоминая, какую боль причинили ей насланные ведьмы видения о будущем, поэтому никто не просил ее вдаваться в подробности, не желая расстраивать ее еще больше. Локи был благодарен и за это, потому что он тоже не хотел этого знать. Все боги собрались там в Гладсхеме, в зале совета, и даже богини пришли в знак солидарности с Сигюн, хотя у них было собственное место для собраний. По мере того, как крики вокруг него становились все громче, Локи почти желал, чтобы Скади и бог Уль не отправились на охоту именно сегодня, хотя он был уверен, что боги бы изгнали ее из Асгарда, выскажись она о происходящем. Ее любовь к Ангербоде не позволила бы ей промолчать. Сам Локи не произнес ни слова в свою защиту, Хоть это и не останавливало остальных асов от нападок в его адрес, поскольку необычная природа их и детей оказалась для них самой пугающей частью рассказа Сигюн. «Оборотень, проходимец, волчий отец! На этот раз его выходки зашли слишком далеко. Он взрастил чудовищ. Вероятно, он сам их и породил. Противоестественно, недостойно мужа. От него не жди ничего хорошего». Когда Сигюн закончила и шум стих, заговорил, наконец, всеотец. Он и его жена Фриг пребывали в молчании, пока остальные асы выплескивали свое негодование. Верховная богиня выглядела обеспокоенной и задумчивой. Один же сидел с таким же бесстрастным выражением лица, как и у двух воронов по обе стороны от его кресла. Он даже не шевелился, разве что время от времени задумчиво поглаживал свою длинную седую бороду, и его взгляд ни разу не оторвался от жены Локи. Ты правильно поступила, рассказав нам это. Наконец произнес один своим глубоким тихим голосом, от которого даже последний шепот все еще витавший по зале резко оборвался. Когда все отец изволил говорить, все слушали. Сигун кивнула и склонила голову. Тогда как другие боги тоже пробормотали своё согласие. Она украдкой взглянула на своего мужа, стоявшего в тени, и в глазах её одновременно отражались печаль и решимость. «Ты не можешь так поступить», — умолял он её ранее. «Дети ни в чём не виноваты. Дело не в детях, а в ней. Я должна рассказать всем, что она со мной сделала», — ответила Осинья с каменным лицом. «Я больше не могу держать это в себе». «Я всегда буду твоей женой преданной тебе во всем, но у меня есть и другие обязательства». Выражение ее лица смягчилось. «Ты не знаешь, что она заставила меня увидеть. Хотя я не верю, что то, что она мне показала, сбудется, но она сделала видение таким реальным. Боги должны знать, какой силой она обладает. Один должен знать. Тогда расскажи ему, только ему». И не вмешивай в это остальных асов. С Одином можно договориться, но ты же знаешь, какими могут быть другие. Она покачала головой. Фрейя посоветовала мне поступить по-другому. Она настаивала, чтобы я созвала всех богов и богинь, сказала, что они все должны знать ради безопасности Асгарда и всех миров. И ты доверяешь советам Фрейи больше, чем моим? Прямо сейчас ее взгляд снова стал жестким. Боюсь, что да и в конце концов он так и не смог ее остановить. «Так как мы поступим с женой ведьмы Локи и их чудовищными детьми?» — громко потребовал Тор. Боги вокруг него снова загомонили на все голоса, и мысли Локи вернулись в настоящее. «Конечно, нельзя оставить безнаказанным то, что бедный Сигюн причинили такие страдания», — согласился Тюр. «А их потомство может представлять опасность, «И, конечно», — добавила Фрейя, обращаясь в основном к Одину, «и глаза ее алчно сверкнули в свете фонаря, освещавшего залу, мы должны узнать о способностях самой ведьмы. Какое бы видение она ни наслала на Сигюн, возможно, она знает что-то еще. Может быть, ей известно». Но Одину достаточно было только поднять руку, чтобы заставить всех замолчать. Он встал с высокого кресла, искоса взглянув на Локи. И тот вышел из тени, воздев руки. «Брат, следуй за мной», — произнес Один и вышел из залы. Локи молча последовал за ним, не глядя ни на кого из присутствующих. Даже на Сигюн, чей взгляд он неотрывно чувствовал на себе. Как только они переступили порог и вышли в холодный ночной воздух, Локи закрыл за ними дверь, и зала совета вновь взорвалась криками. Один провел его через весь Асгард в свой чертог Волоскьяльф, крытая серебряными листами крыша, которого сияла в лунном свете. Локи продолжал молча идти за ним и встал рядом, когда Высший из богов сел в свое кресло, с которого мог наблюдать за всеми мирами одновременно. Два его волка отдыхали у подножия и подняли головы, чтобы поприветствовать возвращение хозяина, а затем уставились на Локи, который проигнорировал их. «Брат», — повторил Локи, — не в силах больше молчать. «Послушай, дети, я не видел её с тех пор», — произнёс Один. «После того, как она исчезла после сожжения, я устроил так, чтобы к нам примкнула единственная из Ванахейма, кто действительно овладел искусством Сейда. И хотя Фрея весьма нам пригодилась...» «Есть вещи, которые даже ею видеть не по силам. Как и Норном, что прибыли вслед за ведьмой Гульвейк». Локи не знал, что на это ответить. Один откинулся на спинку кресла. Когда Гульвейк возродилась из пламени не единожды, а дважды, я понял, что она куда сильнее, чем я предполагал. Но суматоха в Асгарде, последовавшая за объявлением войны ванами, помешало мне выследить её, когда она в третий раз уцелела в погребальном костре и сбежала. Он искоса посмотрел на Локи своим единственным глазом, бледно-голубым и холодным, как лёд. «Но ты нашёл её. Ты знал. Знал, что я ищу её. И утаил её убежище от меня». Локи умоляюще поднял руки. «Я...» Я знал, кто она, да, но я не понимал, на что она способна. Я ничего не знаю о Сейде, брат. Она скрывала от меня всю свою силу до той ночи. Видение по ее словам приходит во сне. Я считал, что это просто сны. Это была не вся правда, но мужчина надеялся, что сказанного будет достаточно, чтобы убедить Одина сменить тему. Но уловка не сработала и тишина, последовавшая за его словами, была поистине зловещей. «Именно этого я и боялся», сказал Один, вставая с решительным видом. «Мне казалось, то, что ей пришлось пережить, будучи гульвейк, сломит её характер. Но я ошибся. Раз с этим не справились три погребальных костра, разве мог я подчинить её своей воле во сне?» «Нет, теперь мне ясно, что здесь необходимо действовать суровее». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Локи, и тут к нему пришло ужасное осознание. Таинственный голос в снах Ангербоды, в котором она подозревала Одина, в конце концов она оказалась права. «Брат, ты должен выслушать меня», — выпалил Локи. «Ангербода, она не... так она теперь себя называет? Та, что приносит горе?» «Подходящее имя», — сказал Один, глядя прямо перед собой. «Она никому не причиняет дурного. Сигюн, кажется, так не считает. Она пошла на это, чтобы защитить своих детей. Обе мои жены поступили бы подобным образом. В конце концов, именно поэтому Сигюн и отправилась к Асам, несмотря на то, что Ангербода предрекла ей той ночью. «В конце концов, твои боги оставят тебя». «Брат погибнет от руки брата. Твои сыновья будут сильно страдать по вине асов. Что же касается твоих противоестественных детей от ведьмы, это совсем другое дело. Некоторые считают, их нужно умертвить», — продолжил Один, указывая в сторону Глацхейма. Далёкие крики, доносящиеся из залы совета, были слышны по всему Асгарду. Локи подавил дрожь и выпятил грудь. «Наши с и дети тоже твои родичи, благодаря нашей кровной клятве. Уничтожив их, ты поднимешь руку на родственников, и все узнают об этом». Один вздохнул и повернулся, чтобы уйти. «Да, брат, в некотором смысле мои руки связаны. Ради твоего же блага я предпочел бы, чтобы Сигюн рассказала мне обо всем этом лично. А теперь мне придется обратиться за советом к Мимиру и Норнам». «Брат, пожалуйста». Но Один уже ушел, оставив Локи наедине с ледяным страхом, вползающим в сердце. Первым делом всеотец направился к источнику Урт, что находился у одного из трех корней мирового древа — Игдрасселя. Там он нашел Норн, Урт, Верданди и Скульт, трех сестер судьбы, передал им рассказ Сигюн и спросил, что они знают о трех детях Локи от ведьмы Ангербоды. Норны поведали ему немного, но достаточно. «Дурной характер достался им от матери, а отец и того хуже», — сказала Урт. «Станут они причиной бед немалых и горестей для богов», — добавила Верданди. «Жди великого зла от этих троих», — закончила Скульт. «Как?» — спросил их Верховный Бог. «Как именно все это произойдет?» Но Норны больше не пожелали говорить. Тогда Один поблагодарил их, и отправился к источнику Мимира, который находился у второго корня Игдрасиля. Мимир был выдан Ваном в качестве заложника после войны, но предательским образом обезглавленными. Всеотец умастил его отрубленную голову травами и произнес над ней заклинание, что сохранило знания и мудрость Мимира, а также остановило разложение. Великан был самым незаменимым помощником Одина. Его советы всегда были столь ценными, что старший из асов отказался от глаза, чтобы испить из источника мудрости Мимира. Но все это случилось в стародавние времена. Когда отец пришел к источнику и рассказал голове великана обо всем, что произошло, его совет оказался именно таким, как Один и ожидал. «Ты не можешь убить родичей своего кровного брата», — сообщил Мимир. «Но ты можешь пленить их и поместить туда, где они причинят наименьший вред», — глаз Одина блеснул из-под широких полей шляпы. «А что делать с их матерью?» Далеко на краю миров мать, о которой шла речь, проснулась в холодном поту, ледяной ужас расползался по каждому уголку ее трижды сожженного сердца. «Они скоро явятся», —